Глава 43. Шоссе на Амьен. Люк перестает жать на газ автострада А1, напичкана радарами. Он едет уже почти час. Поля, дома, собор и домик, стоящий в стране под сенью сосен. Люк замедляет ход, сворачивает и въезжает на участок бланшаров и видит перед собой две машины — На одной номерной знак департамента «Сонна», другая зарегистрирована в НОР. Бывший кататоник уже здесь. Он еще здесь. И он пришел не просто поздороваться. Доктор выходит, стараясь не хлопнуть дверцей, натягивает свой хлопковый халат, застегивает его доверху и бежит к входной двери и сразу же чувствует беду. Узкий витраж вдоль двери. Он разбит, вымазан кровью. Люк поворачивает ручку, дверь открывается. Освещение меняется. На смену яркому солнечному свету приходят темные краски и неестественная прохлада. Жалюзи в гостиной наполовину опущены, телевизор включен без звука. Здесь действительно пахнет трагедией. Люк тихо идет вперед. Он узнает помещение. Ничего не изменилось с тех пор, как... Лоранц Бланшар рассказывала ему историю своего мужа. Депрессия, самоубийство на рельсах. Психиатр берет кочергу, стоящую у камина. Поднимается по лестнице, стараясь быть на чеку. Оказавшись в коридоре второго этажа, он замирает. До него доносится слабый шум. Теперь он идет, прижавшись к стене. Бюрло шел, ведя по обоим своими изрезанными пальцами. Словно хотел вобрать в себя душу этого жилища. Дверь в глубине. Психиатр распахивает ее ударом ноги, кочергон поднял и держит на уровне правого плеча. Бюрло сидит в углу, раскачиваясь взад-вперед. Слева от него лежит мертвая Лоранц Бланшар. В разбитом черепе застряла бейсбольная бита. Люк осторожно подходит ближе. Жандарм не реагирует на него. Видимо, эффект ревотрила уже проходит. Психиатр стискивает зубы и заносит кочергу над его головой, но никак не решается ударить. У него разрывается сердце. Все это слишком тяжело. «Почему ты вспомнил? Почему?» Он вытирает рукавом пот, текущий по лбу. «Прости меня». Он закрывает глаза и бьет изо всех сил. Подол халата окрашивается в ярко-алый цвет. Кочерга выпадает из рук. Психиатр чувствует, что не владеет своим телом. Ноги и руки дрожат. Его пронизывает леденящий холод. Этот холод окутывает его саваном, стремится раз и навсегда лишить его возможности шевелиться. Если он останется здесь еще на одну минуту, он пропал. В нем просыпается инстинкт самосохранения. Люк поворачивается и мчится вниз по лестнице с одной мыслью — удрать. На улице сияет солнце. Свежий октябрьский воздух забирается под одежду, возвращая ему ощущение собственного тела. Отличный субботний полдень, светлый и ясный. Он переходит с бега на шаг — идет все медленнее кладет руки на еще теплый капот машины делает несколько быстрых глубоких вдохов успокоиться успокоиться любой ценой если он сейчас убежит это будет равносильно тому чтобы оставить свою визитную карточку он смотрит как ветер колышет верхушки сосен чувствует приятный запах травы и земли смешанный с запахом крови Снаружи ничего не изменилось, природа неизменна, все так же прекрасно. А вот внутри, в доме... Кому придет в голову, что здесь, в этом укромном уголке, могла разыграться бойня? Никому. Да, никому. И вокруг никого. Просто деревня, поля, бескрайний горизонт. Да и чему тут меняться? С какой стати кто-то здесь сейчас появится? Зачем спешить? Люк хотел избавиться от кататоника. Дело сделано. Теперь надо только довести работу до конца. И как можно чище. Что умерло, то умерло. Он возвращается в дом, спускается в подвал. Брезент. Банки с гербицидами, с уайт-спиритом, с бензином. Он снимает ботинки, халат... Надевает рабочий комбинезон, резиновые сапоги, рабочие рукавицы и даже запыленную бейсболку. Моет лицо и руки водой из канистры. А потом вдруг к нему возвращается надежда. Это может сработать. Переодевшись рабочим, он поднимается на второй этаж. Артерия на шее пульсирует, дыхание становится чаще, Люк быстро разворачивает брезент в центре комнаты и кладет на него кочергу. Потом подтягивает тело кататоника, заворачивает его в полиэтиленовую пленку, обматывает изолентой. Люк весь дрожит, его вот-вот вырвет наизнанку. Спуск по лестнице оказывается трудным. Брезент царапает стены, по дороге Люк сбивает со стены портрет Лоранс Бланшар, Он летит вниз по ступенькам и разбивается в дребезги. На этой фотографии она улыбается. Добравшись до своего внедорожника, Люк укладывает тело в багажник, бросает туда же комбинезон и сапоги. К нему понемногу возвращается ясность ума. Он начинает думать. Теперь, когда тело кататоника лежит у него в мешке, что может указать на существование бюрло? «Конечно, украденная машина. И следы на месте преступления. Волосы, ДНК. Больше, чем достаточно для ученых-сыщиков. Можно было бы забрать и тело Лоранс Бланшар, сделать так, чтобы она исчезла. Но на случай, если тела найдут, лучше их разделить. Никто не должен заподозрить, что Александр Бюрло и Лоранс Бланшар как-то связаны друг с другом». Ему в голову приходит идея получше. В его положении люди начинают мыслить масштабно. Деревянный дом должен неплохо гореть. Но прежде всего машина, которую угнал Бюрло. В километрах в трех-четырех есть канал. Выбора нет, надо решаться. Через пять минут Люк подъезжает к каналу. Он едет подальше от домов, к лесной зоне. Туда, где поглубже, где... Вода помутнее. Вокруг ни одной собаки. Он опускает все стекла, выходит из машины и, не закрывая дверцу, сталкивает ее в канал. Минута, в течение которой автомобиль погружается в воду, кажется ему самой долгой в жизни. Задний бампер исчезает в бурлящей пузырями воде. Еще несколько всплесков. И больше ничего. Теперь возвращение к исходной точке — больше трех километров пешком, он пробегает их на адреналине и постепенно понимает, что, если ему удастся дойти до конца, его никто никогда не поймает, потому что истинного мотива смерти читы Бланшар не существует, или, вернее, правда настолько невероятна, настолько необычайна, что никто и никогда до нее не додумается. По дороге Люк звонит в больницу предупредить, что находится к югу от Лилля, и у него спустило колесо. Ему рассказывают, что кататоника пока не нашли. Он ничем не рискует. Через полчаса он добирается до дома по дороге, идущей вдоль поля. Проезжавшие мимо него автомобилисты видели человека в бейсболке, шедшего по обочине. «Может быть, его и сочтут убийцей?» — Лоранц Бланшар мужчина в бейсболке, бродячий убийца, наихудшего пошиба, вроде Франсиса Ольма. Франсис Ольма, серийный убийца, бродяга, совершавший преступление во время своих скитаний по Франции, убивал своих жертв без определенного мотива, приговорен к пожизненному заключению. Наверное, полиция сделает слепки со следов. Сорок четвертый размер. Это им здорово поможет. Мужчина в бейсболке. Или убийца в бейсболке. Это звучит лучше. Теперь принести поленье. Побольше поленьев. Деревянные дома обрабатывают специальным составом, чтобы они стали огнеупорными. Надо помочь огню разгореться. Люк перетаскивает не менее 500 килограммов дров в спальню, в прихожую, на лестницу, в гостиную. Конечно, когда тело найдут, полиция увидит проломленный череп и поймет, что женщину убили. Но отпечатки, чешуйки кожи, волоски — все это исчезнет. Может быть, когда опросят соседей, кто-то подумает об убийце в бейсболке. Тем лучше. Люк спускается в подвал приносит лопату и канистры с бензином для газонокосилки. Вернувшись в прихожую, он открывает окна, потом выливает бензин на пол, достает из кармана зажигалку и высекает огонь. Огонь занимается буквально через несколько секунд. Он идет к машине, кладет в нее лопату и трогается с места. Первые четыре километра он проезжает, не встретив ни одного человека. Значит... Никто не сможет запомнить его номер. Говорят, новичкам везет. Люк переезжает мост, и Амьен остается позади. Красивый город Амьен, но вряд ли он когда-нибудь вернется сюда. Он знает, что ему будет очень плохо в предстоящей ночи. Но он это уже переживал. Он знавал и худшее. Он выпутается однако остается решить последнюю проблему что делать с трупом жандарма в багажнике через час он въезжает в лес под эрмонон вилем и останавливается у одной из многочисленных тропинок выходит как самый обыкновенный турист засунув руки в карманы углубляется в заросли вскоре он сходит с тропинки и находит место которое кажется ему подходящим Мягкая земля, много кустов, заросли и ежевики. Отлично. Теперь остается только дождаться вечера и выкопать яму. Люк садится под деревом. У него много времени, чтобы вспомнить прошлое. Ту самую ночь, когда все сломалось.